Глава 11. Рим, 24 декабря 1940 года. Квартира семейства Беладонна. Выйдя из магазина, клелия почувствовала, как ее переполняет радость. Рождественское убранство улиц поднимало настроение. Окинув взглядом толпу, она помахала отцу, который встречал ее после работы. Клелия заспешила к нему навстречу и чмокнула в щеку. «А тебе часы сверять можно», — проговорил он, галантно протянув ей руку. Так, рука об руку, они зашагали вдоль вея-пьяви. Они могли гулять часами, не обращая внимания на расстояние, особенно если прогулку скрашивала беседа. Клелия рассказала отцу, как прошел ее рабочий день, но стоило ей упомянуть об Аделе, как их мысли тотчас же вернулись к Мадалине, и они ненадолго притихли. Ухарка колдует над ужином. После обеда я не мог заснуть. Пикантные запахи добрались даже до кабинета, — проговорил Федерико, сменив тему. — Мне не терпится поесть рыбного супа, — усмехнулась Клелия. — Понимаю. Еще будут каракатицы с горошком, цикорий и жареная треска. Вдруг Федерико наклонил голову и остановился посреди тротуара. Клелия удивленно на него посмотрела. — Папа, все в порядке? Федерико кивнул. — Пока ты была на работе, звонила Аурелио произнес он. Клелия покраснела, но ничего не сказала. Он зайдет завтра поздравить нас с Рождеством, добавил отец. Отлично, смущенно пробормотала Клелия. Федерико было известно, что дочь иногда видится с адвокатом и что однажды они ели мороженое в кафе джалитти вместе с сеньорой Барелли. Впрочем, несмотря на взаимное желание, они ни разу не оставались наедине. Ты ничего не хочешь мне рассказать, спросил он. О чем, папа? Ты прекрасно знаешь, о чем. Между нами ничего нет, если ты об этом, бросила Клея. И что ты ему ответил? Что ему всегда рады в нашем доме. Что еще я мог сказать? Да, так, ничего. Федерик рассмеялся. Незаметно они оказались у двери дома. Пойдем скорее. Нас ждет Лукула в пир. Кажется, сегодня повариха решила побаловать нас, как никогда. Что в этом плохого?» — спросила Клелия, входя в дом, пока отец придерживал ей дверь. Все было превосходно!» — воскликнул Федерик, запустив десертную ложку в сливки. Рождественский ужин удался на славу, хотя обоим не доставало Мадалены. Когда взгляды отца с дочерью пересекались, в них отражалась глухая боль потери близкого человека, и с этой неприходящей болью нужно было учиться жить заново. «Знаю, знаю, у меня уже усы от сливок. Но не могу я есть ложкой. Хочу сразу слезать пенную шапку и добраться до шоколада», — проговорила Клелия, зажмурившись от удовольствия. Я пообещал Мадалене подарить себе одну вещь, — вдруг произнес Федерика. Клелия широко распахнула глаза. «Какую?» Помолочное кольцо. То, что я подарил ей, когда делал предложение. Я помню, как ты наделал его ей на палец». Мама плакала от счастья. Как давно это было? Я тогда была совсем крохой, но кажется, что это было вчера. Вздохнула Клелия. «И когда ты ей это пообещал?» «В больнице». Его голос дрожал от волнения. «Девочка моя, Мадалена была для меня всем». «Да, папа, я знаю». «Нет, не нужно меня жалеть. Я потерял спутницу жизни, а ты потеряла мать. Нам обоим тяжело. Это я должен тебя утешать». Ты делал это до сих пор, папа, ответила Клелия с нежностью. Я совершил много ошибок с Мадалиной и обманул ее доверие. Мама верила тебе без оглядки, и если ты ошибался, то только из-за большой любви. Она говорила, что только ты по-настоящему ее понимал. Мне приятно это слышать, но я-то знаю, что натворил. Может, сейчас самое время поговорить об этом. Я полагаю, все дело в письме, которое она сжимала в руках, когда ей стало плохо. Федерика кивнул. «Пришло время рассказать тебе о том, что произошло в тот день, когда доставили это проклятое письмо. Не знаю, о чем я тогда думал. Видимо, боялся потерять Мадалину. Поэтому поступил ужасно, как эгоист. Я не достоин любви и уважения твоей матери». «Не говори ерунды», — перебила его Клелия. «Я на своей шкуре прочувствовала, что из-за любви можно натворить глупостей. Но не стоит заниматься самобичеванием. Ты и тогда любил, и сейчас любишь маму. Она всегда это знала». «Давай я расскажу тебе, как было дело». «Пошли в гостиную, сядем у камина. Там елка. ее всегда наряжала мама, но сейчас она составит нам компанию, будет не так одиноко», — предложила Клелия.